Умное радио при поддержке Института коммуникации представляет Всем привет Так Как у вас бодренько? Бодренькое настроение приятное Должно быть все хорошо Сегодня же пятница Волшебный день Некоторые называют его, кстати, тяпницей Что тоже вполне реалистично Но не для меня Но хотя Тоже тоже хорошо. Итак, вчера и даже немножко позавчера я все-таки понял, что некоторые люди не понимают, <laughs> о чем я здесь говорю. Более того, даже те люди, от которых я не совсем не ожидал, не понимают то, о чем я здесь говорю. Все три каста, все три часа сказаны про, естественно, очень важные и нужные вещи по жизни, которые могут помочь в быстрейшем развитии, в быстрейшем, если уж мы говорим о соблазнении, то соблазнение, обольщение людей, в том числе и противоположного пола. А, но все-таки это немножко не тот уровень, а уровень отличается всего-навсего одним пунктиком. Если разделить вообще человеческое восприятие На две, допустим, части да? То есть, на самом деле, их больше Там их штук 7 по-моему Но мы сейчас не будем все остальные касаться а, На три части, да, получается а, даже Давайте даже четыре возьмем Первый – это физика То есть, наше тело конкретно а, Про него я, соответственно, здесь не разговариваю а, Второй – это эфирный в эфирная часть Это, то есть, наше ощущение Но наши ощущения, соответственно, ну, просто ощущения телесные. Да, в том числе, то есть, когда мы что-то трогаем там и так далее. Там еще есть ментал и еще есть эмоции. Эмоции тоже являются внутренними ощущениями, но они немножко все-таки другие, нежели просто ощущения, когда мы там ручку трогаем или стол, или еще что-нибудь. И я все эти три каста говорил на уровне эмоций, И я, например, считаю, что эмоции – это одно из самых главных, и они находятся чуть выше, чем ментал, либо чуть ниже. Ну, короче, они немножко на другом уровне. И, в частности, у нас мир идет и а, воспринимается, что ли, а, больше эмоциями, а только потом менталом. То есть первая реакция нашего организма – это эмоции. И здесь возникает такая ситуация, что большинство людей, начиная с детства, зачем-то прячут, задавливают как-то свои эмоции и начинают их воспринимать эмоционально. То есть, опять же, как я уже говорил, там, то та же, та же самое слово «любовь», оно как эмоционально уже перестает восприниматься, оно воспринимается эмоционально крайне редко, и люди говорят, «Блин, я даже не уверен, что я когда-либо еще раз полюблю или вообще полюблю, если не испытывали никогда». а uh, теперь воспринимается это как всего-навсего uh, всего слово. Также, по сути, и другие-другие всякие эмоции, там, те же самые uh, эмоции удовольствия, наслаждения, uh, даже часто слово «дружба». Дружба – это же тоже эмоция, это тоже как такая uh, такой пас – Человеку, с которым вы дружите, и восприятие, соответственно, эмоционально этого человека Тоже воспринимается как-то ментально, как-то больше на уровне мозга, нежели на уровне ощущений Поэтому все-таки эмоции важнее И если говорить общение с противоположным полом То вы, наверное, замечали, что часто девушки гораздо больше, скажем так, владеют, что ли Умом мужчины. Ну, как это? То есть, может быть, я не имею в виду владеть, что они выше, там, да, мужчины ниже. То есть, это не не кастовость, я не про это. Я говорю про то, что мужчины м, быстрее, что ли, влюбляются и крепче, чем женщины это делают. Если это можно так сказать, может быть, это и неправда на самом деле. Вот предположим, что это так. И это происходит, потому что... А женщины более эмоциональны, они более открыты к эмоциям, более открыты к ощущениям. А мужчины более логичны, потому что, не знаю почему, почему, кстати, так получается. И да, наверное, так воспитывают, когда мужчины, будь, будь мужиком, быть мужиком непросто, всегда думай то, что ты говоришь. А женщина по сути, вот все историческое развитие не нужно было думать, а нужно было бы всего рожать детей и, ну, воспитывать их, и все. Думали здесь мужики, зарабатывали, скажем так, тоже мужики, добывали еду тоже мужики. Вот, поэтому, наверное, так и получилось, что мужчина больше думает, а женщина больше чувствует. Но, но ведь в любой коммуникации... Мужчина и женщина, да, если говорить о более близких, чем дружеские либо бизнес, какие-то отношения более близкие. Отношения там играют первую роль и самую главную роль эмоции. То есть чувство любви, чувство ненависти. Чувство ненависти ведь к ну, к любимому человеку. Чувство ненависти к любимому человеку гораздо сильнее, чем чувство ненависти к там бомжу, проходящему мимо. Вот как ни странно. И Потому что эмоциональность по сравнению с бомжом, она более открыта у любимых людей, которые друг друга любят или друг другу близко относятся как, каким-то образом. Поэтому для того, чтобы завоевать сердце мужчины, завоевать сердце женщины, нужно общаться, нужно жить и воспринимать мир на уровне эмоций, на... уровне ну, вот как в потоке я говорил, да, осознавать себя здесь, сейчас, и осознавать не менталом, как подойти к девушке, что сказать, как девушке, я не знаю, там, отвечать на звонки или не отвечать, идти на встречу в какой-то ресторан или там давать или не давать. На уровне ментала это неважно, если если вы живете на уровне эмоций, если вы живете на уровне ощущений и чувств. тогда здесь вступают в игру другие правила, и вы начинаете коммуницировать с людьми по другим правилам. Поэтому это очень важно, на самом деле, осознавать то, что эмоции играют огромнейшую роль. То есть, общаясь с девушкой, во многих-многих-многих тренингах говорится, что нужно избавляться от эмоций, избавляться от значимости девушки и использовать там техники влюбления, техники, там, я не знаю, вызвано, техники подхода, подойти с правой стороны, с левой стороны, взять за локоть или потрогать за спину, там, я не знаю. У девушек какие-то другие техники, тоже этих тысяч техник, так называемое знакомство техник, техниками, да, техничность. А на самом деле, если взять тех людей, которые природно умеют, знакомиться, общаться эффективно с девушками, либо с мужчинами, там, в обратную сторону, да, если жен... про женщину говорить, то они работают с... на эмоциональном уровне, а они создают желание, они создают любовь за счет собственной любви, за счет собственного желания они создают желание, как, ну, индукция такая, как катушкой ин... катушка индуцирования, да, как сообщающиеся сосуды. Вот, то есть, чем больше в одном сосуде жидкости, допустим, эмоции да, тем больше переливается во второй сосуд. Сосуд кровь Ну, кровь с эмоцией, с желанием. Кровь тоже может быть полезна. А, как открытость и закрытость сочетается? Да, скорее, в такой постановке действительно это может быть именно ко мне. Но я сейчас расскажу. Поэтому, когда выходит, допустим, человек-актер на сцену, если он не умеет работать с собственными эмоциями, вызывать у себя любовь, вызывать у себя ненависть, вызывать у себя агрессию, вызывать у себя обаяние, харизму и так далее, то люди не смогут почувствовать это в себе. А ведь человек, смотря, но другого человека он не может сказать, что он харизматичный, если он внутри себя этого не ощутил. Он не может сказать, что а, он любвеобильный. Не любвеобильный, скорее, а любимый, да? Если он внутри себя не ощутил. Он не может сказать, что я с ним дружу, если он не ощутил его эмоции внутри своих эмоций. Именно так работают хорошие и интересные актеры, а, которые заводят весь зал которые заставляют плакать весь зал, которые заставляет влюбиться весь зал, все тысячи или миллионы людей, которые просматривают. И именно это является э, максимально эффективной стратегией э, умение работать со своими эмоциями. А для того, чтобы уметь работать со своими эмоциями, нужно просто захотеть это сделать, что ли, и просто учиться быть открытым для себя и испытывать те эмоции, которые вы испытываете. И с каждым разом Эти эмоции будут все больше и больше захватывать вас, и люди будут замечать все больше и больше этих эмоций и, соответственно, захватываться вашими эмоциями. Особенно, если вы с ними общаетесь. Как в НЛП есть такое понятие, как рапорт. в Вообще в психологии есть такое понятие, как подстройка. А... Там энергетическая взаимосвязь, если про эзотерику говорить. Там в человеческом языке есть такое слово, как понимание. И вот когда вот этот вот есть связь с двух, двух людей, то эмоция, вызванная у одного человека, она передается второму человеку. И именно поэтому умение работать с собственными эмоциями, умение работать с собственным внутренним миром, оно является самым важным в подходе натуралов, в подходе людей с природным обаянием и харизматичностью. Что еще? Вот здесь вопросик был. Держи, это было. А, вот. «Мне интересно, как открытость и закрытость сочетается в модели мира Василия. А ну, в моей... Вот конкретно мысль, если говорить про меня конкретно, да, лично, а не существует закрытости и открытости. А она есть то есть только... <с> <с> <antig -ido> есть только естественность и жизнь своей жизнью». Потому что закрытость — это когда не хочется передавать эмоцию не хочется говорить что-то, может быть, да, на ментальном уровне в том числе, не хочется отдавать энергетику человеку. А почему мне должно её не хотеться отдавать? У меня её много, у меня её бесконечно, потому что вся энергетика мира моя. Слов я могу нагенерить тоже миллиарды. И эмоций у меня тоже очень много, поэтому у меня нет такого понятия, как открытость или закрытость. Ведь этот дуализм, он бывает только тогда, когда... а бывает закрытость. А если в карте мира нет закрытости, то не существует и открытости, по сути. Есть просто жизнь и есть просто умение общаться на уровне эмоций, на уровне... На любых уровнях, пофигу. Так. А... Если говорить про техничность, опять же, вернемся туда же, то противоположность техничности, а, вот это вот... А... Это как роботы работают, а они знают... У них есть определенный алгоритм, по которому они идут что-то делать. Они знают, как у них есть система, и они идут, это делают. У них, по сути, нет души. А у них есть некие внутренние структуры в голове, которые управляют их нейронами, но они живут в этот момент в внутри себя, в трансе. Они не обращают внимания на свои эмоции, на свои ощущения, на ощущения эмоций других людей. Они просто идут и делают это. иди и там возьми эту девушку, иди, возьми этого мужчину, иди, просто выйди замуж за этого мужчину. А, просто просто сделай этот дизайн к черту, и вот и не надо мне вообще никаких вопросов задавать. То есть техничные люди как, они рабы собственной жизни. Они живут и общаются с людьми техниками. Поэтому у продуктивных людей У тех людей, которые от рождения а, развиты эффективны для них противоположность техничности – это естественность. Они всегда делают то, что естественно для них. Им хочется общаться с этим человеком, они идут и общаются. Хочется показать любовь, идут и показывают. Хочется признаться в, я не знаю, какой-то теме, которая очень может не понравиться человеку. Они идут и признаются. Они говорят, почему это возникло, они говорят, откуда это возникло и когда они это заметили, если они живут осознанно. И людям люди это принимают не как негатив, не как оскорбление, а они принимают это как обратная связь, как повод задуматься и как повод измениться, очередной повод. Поэтому продуктивнее, эффективнее, приятнее, натуральнее и природнее будет естественность, чем техничность. И, по сути, если вы научились быть естественным, то техники абсолютно никакие не нужны. Если вы научились быть открытым, то техники, опять же, не нужны. А почему вы узнаете вот чуть дальше, да? По пунктикам. Или нет? но точно, что-то узнаете. Бывает, что не тот... Ой, это не мне. Люди боятся друг друга потерять, поэтому и врут друг другу. Вот и о чем эта проискренность. Да, у людей есть очень большая, бывает такая, э, значимость друг друга. Значимость того, что они не найдут больше другого человека, значимость того, что они потеряют этого человека, значимость того, что они схлопочут или еще что-то. Именно поэтому они врут, а, там, зарплату уменьшат, например. Поэтому они врут друг другу и поэтому... На самом деле они не достигают того, чего они хотят, потому что они толком и не понимают, чего они хотят, и зачем они врут. Они просто врут, чтобы чего-то избежать. А зачем они врут, куда они стремятся, они не понимают. И они не понимают, что такое быть искренним, потому что они никогда такими не были. А ведь если на самом деле человеку рассказывать полностью все, что у вас есть в голове, не ограничивая это, там, «ты урод», а именно разобобщая по действиям, как это все происходит, давая то, что было сделано хорошо И рассказывая что можно сделать еще лучше Тогда человек будет очень-очень благодарен вам И если вы скажете э, Там Боссу, например, что Это было сделать невозможно Потому-то и потому-то Я занимался этим столько-столько времени И потратил столько-то и столько-то ресурсов э, И просто расскажете все, как было на самом деле Искренне и открыто То босс просто не сможет ничего сказать в ответ Потому что вы рассказали все факты по каждой минуте либо секунде, которая была в вашем плане прописанным И когда вот так общаться с боссом, да, или с другим человеком, на самом деле, неважно, возникает так называемый внутренний диалог. А внутренний диалог — это когда вы думаете, что же сказать дальше, чтобы избежать чего-то, либо чтобы достичь чего-то. Помните, я говорил про нацеленность на результат? Когда вы живёте и действуете процессуально и получаете удовольствие от этого, получаете наслаждение от процесса, то не нужно думать о результате, не нужно думать о том, чего избежать и чего можно достичь. Оно просто само течёт. Весь мир будет э, стремиться, чтобы помочь вам в этом. Э, уж поверьте. Если не верите, почитайте «Трансёрфинг», например. Там просто очень хорошо разобобщено это. Это в пяти книгах аж. То есть это в один касс точно не уместить. И меня Виктор просил толстиков, чтобы я по транссерфингу не касался. Поэтому я очень аккуратен в этом плане. А, просто для того, чтобы избавиться от внутреннего диалога, от того диалога, монолога даже, да, который в голове мешает, который не помогает. Когда возникают какие-то затыки, когда возникает вот этот глубокий транс, вместо того, чтобы пойти и, естественно, открыто ответить. А, попробуйте ощутить наслаждение от ситуации. Неважно, какая она. Как это? В моей карте мира а, не существует негатива. В моей карте мира а, не существует негатива, потому что все позитив, по сути. Просто некий позитив <coughs> один. Да и позитива тоже нет. Просто некоторые события ведут к одним результатам, а другие события ведут к другим результатам. И здесь нет позитива, нет негатива. Это может быть кому-то хорошо, кому-то плохо, А там, тот, кому это хорошо, на самом деле, э, только ему может быть от этого хорошо, а другому может быть от этого плохо. Это как, э, помните, Гитлер? Он хотел сделать всему миру лучше э, и спасти весь мир, и сделать веселой, приятной, красивой и самой лучшей планетой, скажем так, нашу планету, самый чистый и интересный Но для этого, конечно, некоторым это не нравилось. Скажем так. Ну, я не за... гитлера не против. Что-то прилипло. Вот. А, ну, просто это к вопросу относительно, что хорошо, что плохо. И спросила Кроха, да. Это к тому, что внутренний диалог просто заменяете на наслаждение от процесса. А страхи и избегание заменяйте на удовольствие и стремление. И как работать со страхами, я рассказывал, по-моему, в понедельник. То есть в первом касте. Ой, а в понедельник не было кастов еще. Значит, во вторник. В первом касте, короче. Просто-напросто вместо того, чтобы испытывать страх, ощущайте удовольствие. Ощущайте спокойствие и вот эта вот успешность, о которой я вчера вам говорил. И... Именно поэтому страх будет пропадать, потому что вы будете сконцентрированы не на страхе, а будете сконцентрированы на... удовольствие на процессуальном удовольствием, на э, на спокойствии может быть, значит, на чем-то угодно, но кроме страха. Ведь страх этот, он есть только тогда, когда вы обращаетесь на него мани, когда вы смотрите на него, смотрите ему в глаза, тогда он есть. А если вы пропустите его мимо себя и подумаете о чем-то другом, заморочите чем-то другим, то страха не будет, собственно. Ещё есть такая вещь, как... А, кстати, это касается внутреннего диалога, и техника, и страха, они все про одно и то же. А эта вещь называется бесчувственность. Когда вы общаетесь с человеком, и вы пользуетесь техниками, вы просто не можете его почувствовать. Вы просто не можете себя почувствовать. Когда вы находитесь во внутреннем диалоге где-то внутри, а вместо того, чтобы находиться в процессе и чувствовать, и радоваться, и... ощущать то, что происходит снаружи, внутри, неважно где, в воздухе, у вас не будет внутреннего диалога. И, соответственно, будет сверхчувствительность. Именно про таких людей говорят «ты очень чувственный, ты очень проницательный человек». И именно такие люди и называются природными, ну, скажем так, соблазнителями, да, если уж мы про это говорим. Почему я так с... Немного с нелюбовью отзываюсь о пикаперах, о соблазнителях, а вообще тех самых девушек, которые тоже занимаются вот этим вот, как это, если там баб клей, то здесь муж с клей. Как-то так, да? Занимается вот этим вот соблазнением. Конечно, это очень хорошо для саморазвития. Конечно, это очень, может быть, даже приятно и полезно. И, главное, продуктивно, но не теми методами, которые иллюстрируются, демонстрируются в книгах РМС, книгах Лесли, книгах э, любой стервологии и на большинстве даже тренингов, которые есть. А, по сути, они хотят передать то же самое, что я вам говорю, только они это делают через ментал, только они это делают через техники. А я же хочу донести до вас сразу суть. Что, конечно, для до некоторых дойдет сразу, а до некоторых вообще никогда не дойдет. Или дойдет чуть позже, через год или через там несколько лет. Но вы поймете, что именно эмоции рулят человеческими отношениями. И с этим уж никуда от этого не деться. На уровне ментал, конечно, можно жить, но тогда вы не будете полностью людьми. Можно так даже сказать. А можно даже использовать людей. это так называемая условная любовь. Это так называемая условная дружба, это так называемые бизнес-отношения, товарные отношения. Виктор, наверняка, если вы слушали его тренинг, говорил, что на зваете мне хотя бы один одну коммуникацию с человеком, где нету желания получить какую-то выгоду. И действительно, сходу назвать такую коммуникацию очень сложно. И так или иначе есть выгода. Но вопрос, в чем эта выгода? Выгода получить что-то от человека, либо выгода достичь чего-то самому, либо что-то ощутить, либо еще что-то там, что-то получить. Деньги те же самые, может быть, еще что-то там. Эмоция, внимание, одобрение, жалость или еще что-то. Но это так называемое использование. А, те люди, которые с другой стороны, они а, живут больше через эмоции. И они не продумывают, что они могут получить, что могут не получить и так далее. Они живут просто через эмоции. То есть, если говорить о общении с противоположным полом, то... А, Здесь слово «использование» очень сильно неуместно и противоположно, сильно противоположно любви. Причем любви безусловной. Любви, когда вы ничего не требуете взамен. Любви, когда вы любите всем телом, всем сердцем, всем вашим существом. И вам не важно, на самом деле, изменять человек вам, или он не рядом с вами, а где-то далеко, или просто... Он даже вас не знает. Вам просто приятно само состояние, безусловно, любви. Оно ведь действительно удивительное. Те, кто слушают этот каст, эту запись, или, может быть, прямой эфир, вы можете послушать предыдущую запись вчерашнего дня. Там я давал несколько техник на ощущение любви. И большинство людей, если вы не чувствовали, почувствуете, что это такое безусловная любовь. Это очень приятно на самом деле. И можно жить в этом и купаться в этой любви вечно. И для этого не нужно ничего получать в ответ и просить от человека. Конечно же, нацеленность на результат. Если вы чего-то хотите от человека, для себя, либо для человека, неважно неважно на самом деле, для себя или для человека. Даже если вы хотите человеку сделать лучше, то это очень плохо. Потому что, скорее, чаще всего ему это не нужно, чтобы вы делали ему лучше. Чаще всего человек не бросит вашей помощи, но вы почему-то решили, вот что нужно сделать ему лучше. И пытаетесь как-то ему сделать лучше, там, приятно. Да, этим, кстати, <coughs> очень сильно портят своих детей мамы. Да, ну, кстати, это касается и взрослых людей, да, если ребенок, либо другой человек, взрослый даже, плачет, расстроен. то э, если человек к нему подойдет и погладит его, э, и будет его как-то обнимать и успокаивать, то на него просто наложится ассоциация вот с этим негативом, если это про негатив, если он плачет из-за какого-то негатива в своей жизни, произошедшего. Конечно, он успокоится, но при этом и ассоциации негативные будут в человеке. То есть здесь речь не, не о том, что не нужно делать хорошо людям и э, как-то жалеть их, Да, э, и вот какие-то делать действия на эту, на этой почве. А речь о том, что э, просто получайте процессуальную блин, удовольствие. И радуйтесь жизни здесь, сейчас. Э, <клышленные> так, что там дальше? А если просит помощи? А если просит помощи, то, конечно, можно помочь. Если просит помощи, даже лучше помочь. Если а, только в, при том условии, если у тебя у самого есть эти возможности, если ты сам так умеешь. То есть, если ты умеешь... А, допустим, тебя просят помощи, как познакомиться с девушкой, да, спрашивают. А если ты умеешь сам, то помогай. Если тебя просит помощи, как... Uh, не знаю, там, сделать бухгалтерию какую-то. Если умеешь, сам помогай. Если не умеешь, попробуй разобраться вместе с человеком. Может быть, ему на самом деле и не нужно, чтобы ты умел. Может быть, ему нужно, чтобы ты просто показал uh, правильное какое-то направление. Или, может быть, какую-то мелочь, которую он не заметил, можно изменить. Искренность – это базовая карта. До нее можно сломать предрассудки любого человека. Да, то же самое ОВД. ОВД не знаю, что такое. А, искренность и открытость – действительно базовая карта. И если вы вытащите эту карту в своей жизни и научитесь ей пользоваться, то будет сильное изменение. А... Не верю, что такое возможно, или не верю девушкам. Нет той искренности, как, например, у Вани. Вернее, нет искренности от девушек. Искренность от девушки... Uh, действительно, если ты говоришь искренне, а uh, не пытаешься критиковать... Что такое критиковать, кстати? Критиковать — это очень интересная uh, фраза, очень интересное определение. Критиковать — это тогда, когда вы хотите, <coughs> в частности, подняться за счет uh, человека. Uh, в частности, когда вы хотите mm, показать, что он плох, uh, показать, что ему есть... куда развиваться, то есть, по сути, оскорбить его и, опять же, подняться за счет этого человека. Поэтому идея не в критике, а идея в ОСВК, обратной связи высокого качества, когда вы говорите, что есть хорошо, а что можно сделать лучше, и тогда человек действительно начинает открываться вам. И когда вы его не перебиваете, опять то же самое, он действительно начинает открываться вам и действительно иногда настолько сильно, что это пугает. То есть, у меня было в моем опыте такая вещь, как Я девушке признавался в любви, причем эта любовь, конечно же, была условной, я тогда не умел любить, безусловно, пока не научился, не понял, что это важно. Я просто признался ей, и тут же наши отношения сломались, то есть она испугалась этого. Хотя я был действительно искренен, настолько, насколько умел, просто я больше не умел. Если бы я умел э, рассказать о своих эмоциях, о своих чувствах, то, что происходит внутри, она бы восприняла это по-другому, естественно. Потому что слово «любовь» э, часто пугает людей. И исходя из того, что я говорил, э, что нужно жить в процессе, э, возникает следующий пунктик такой, как э, напряженно, даже не напряженно, а знаете, э, просто жечь. То есть веселиться, радоваться, вот ржать, а, проявлять всяческие эмоции вот чересчур а, усиленно, вот ну, ну понятно, короче, жечь, по одним словам. Часто это действительно напряжение, через напряжение делается, потому что это делается не для себя. Я видел много раз, как люди отжигают для себя, и это абсолютно не похоже. На тренингах, на разных потантре в том числе, либо когда один человек слушает музыку с закрытыми глазами и вокруг никого нет, это совсем по-другому, нежели этот человек делает на публику. И это сразу видно. На самом деле это людей очень напрягает, я имею в виду тех, которые это делают. И это и называется напряженно жечь. Это мучает Куча-куча тоже тренингов Показывайте, что вы лучше, показывайте чувство юмора Показывайте экспрессию Эмоции там и так далее Вот это да, тогда вас будут любить, тогда вы будете харизматичным И обаятельным человеком а Хрен там Не нужно ничего показывать, нужно расслабиться Быть естественным Наслаждаться Процессом и быть открытым И Просто ощущать то, что происходит у вас внутри И делать то, что вы хотите делать Вот искренне хотите делать тогда а, и реакция будет такая же, как на харизматичного, обаятельного человека. А если же вы живете в трансе а, и не умеете осознавать это по жизни, как это все происходит, как это все можно делать, как можно жить осознанно, как можно чувствовать то, что происходит внутри, как можно быть естественным и испытывать наслаждение от процесса, то вы такой же, как и миллионы других. Такой же... Робот, который встает с утра а, и находится в мыслях на работе, допустим, и идет пить чай, может быть, закуривает сигарету, смотрит куда-то в потолок либо в стенку и думает о работе либо о другом человеке, может быть, девушке, либо мужчине. И потом идете на работу, а на работе вы точно так же делаете трансовое действие. Перекладываете листики с одного места на место на другое, пишете договор один за другим, рисуете сайт, что там, ведете сводку погоды, я не знаю, чем вы занимаетесь, может быть, просто рисуете красивейшие картины, но так или иначе, это трансовое действие, это трансовая работа. Ежели вы будете делать это осознанно, И жить осознанно, и проснёте, и вдохнете тот воздух, который есть вокруг, и будете идти по жизни, идти в этот день, и действительно ощущать, что в воздухе витает, и действительно чувствовать то, что происходит вокруг, тогда вы будете осознанно, и тогда вы тут же, тут же прям вообще заметите, насколько вы изменились, а люди заметят, насколько вы изменились ещё больше. И немножко я не укладываюсь в сегодняшний каст. Да. Я очень хочу сказать тебе приятное, потом поцеловать. Как это, милый-милый Ванька. Респект. Это в чате я прочитал, тем, кто не понял. Далее есть такая вещь, как подражание. И такая вещь, на самом деле, туда же, как мачо, альфа, самец, роковая женщина и так далее. Вот все, что касается женщин я просто меньше таких слов знаю, не знаю. Это все тоже туда же, в подражание, это все туда же, в не свои цели, не своя жизнь, это то, то же самое актерство и позерство, и это все искусственно, понимаете, это когда вы подражаетесь и пытаетесь стать супер-мачо, либо супер-девушкой, у которой будет супер-мужчина, найти себе супер-красивого и, не знаю, богатого там мужчину, либо просто, знаете, вот многие мужчины, они ищут девушек, исходя из вот картинок из этих. Это же тоже нам, по сути, на навязано все? Вот эти модели, эти не знаю как, сексульки, что ли, которые смотрят на нас с обложек, они все навязаны, они все искусственны. А человеку нужно другое, человеку нужны чувства. И вы Поверьте мне, если вы будете заниматься сексом с обычной девушкой, не с обложки, а с девушкой с обложки какого-то этого журнала, даже не учитывая то, что там, естественно, фотошоп, там, естественно, макияжа много, то, закрыв глаза и просто ощутив сам секс, ощутив то, как вы... Чувствуете это в девушку, то, как вы ощущаете этого человека, вы не заметите разницу. А может быть, у даже у девушки обычной, а не с обложки, будет гораздо больше энергетика, сильнее и приятнее. Потому что часто девушки с обложки слишком много на себя внимания тянут, поэтому они закрываются эмоционально, поэтому немножко там все по-другому. И многие люди, кстати, это тоже осознают. И при этом продолжают ходить а, в супер-пафосные клубы для того, чтобы там а, найти супер-пафосных альфа-самцов и а, девушек с обложки. Но при этом, если они осознают, что такое а, что эти люди на самом деле искусственны, то... Они обратят даже внимание, как они занимаются сексом, как они смотрят на других людей, как они живут, как они воспринимают других людей, какая у них картина мира. И ужаснуться, скажем так, с кем они раньше общались. А может быть и нет. Сейчас в ближайшее время очень много появилось фотографий в интернете. Лера, не помню как, какая-то Лера, да, Вконтакте, в частности, там вообще везде в ЖЖ. Там как? Лукьянова. лена Лера Лукьянова, да. Она действительно выглядит как супер суперкрасотка, супержурнала. Единственное, что у нее, по-моему, силиконовая грудь, силиконовая попа, нет двух ребер. Ну, она их удалила, чтобы, да, чтобы талия тоньше была. Но она выглядит действительно офигительно. Но это чуть ли не единственная девушка, которую я видел из известных, которая увлекается энергетикой, эзотерикой, астралом, который занимается личностным развитием, знает, что такое НЛП и не небонаслышки, которая знает, что такое терапии и может сама провести ее с кем угодно. То есть это тот человек, который развит, действительно развит. А... А противоположность этого всего — это жить самому по себе, то есть жить собой, своей жизнью, делать то, что хочется, естественность. Это ваша натуральная сексуальность. А натуральная сексуальность, кстати, очень интересно развивается. Да, мне тут предлагают паски, чтобы я не огнал на Филомена. Я, кстати, на нее не гоню, она замечательная девушка, и я очень э, восхищен ей. Просто я рассказал те факты, которые я знаю. про нее. И натуральная сексуальность очень легко развивается на самом деле. То есть для этого нужно просто научиться ощущать свой э, живот внизу. Да, свои гениталии. Не гениталии, а живот внизу, по сути. да э, Научиться ощущать. Там есть парочка упражнений, которые делаются, и через месяц у вас будет очень сильная сексуальность, у вас будет очень сильная сексуальная энергетика, которая э, будет действительно доступны для других людей, они будут это чувствовать, видеть а, и слышать, может быть, даже в вашем голосе. И а, здесь как раз уже идет речь о самце, но не искусственном самце, который является созданным, скажем так, кумиром, а человеком, который, человеком, который натурален, человеком, который сексуален. Также это и про свои цели, жить своими целями, ведь большинство целей, которые многие люди имеют, это навязанные цели, там, иметь бугати иметь какую-то другую машину, иметь спокойное-спокойное домик где-то на, на берегу моря, где-то на берегу океана, может быть, даже, это тоже может быть навязанная цель, а на самом деле хочется другого. А, вот изнутри по ощущениям, что хочется, вот это важно, а не то, что хочется в голове, на ментальном уровне. И тогда вы научитесь жить своей жизнью, научитесь жить для себя. И люди это тоже заметят. И здесь же появится харизма, обаяние, появятся все эти дела, все эти интересные натуральные, природные вещи. Вот и все в этом Секрет. А, натурален, сексуален. Тьфу, тэфэнство, говорит, полное. Ну, попробуй общаться с людьми на эмоциях. А, попробуй научиться вызывать эмоции у людей, вызывая у себя. И осознавать свою жизнь. А, быть естественным и открытым. И ты заметишь, насколько сильно не нужно использовать все техники пикапа, все техники соблазнения. И большинство техник НЛП, психологии и так далее. То есть это действительно не пикап это действительно про другое. Это про полную жизнь и как это дыхание полными легкими. Без техник и фишек. Так, а теперь вопросы сложных найти. А я вообще не знаю, есть они или нет. А походу, Иван Федулеев на все вопросы уже ответил за меня. Потому что эмоции пытаются просто обратить так. А ты их вытягиваешь и проявляешь вербализацией. Социально-обусловных чувств они исчезают. Так, очень много, да, фишка, бирка и пиво, и общение налажены На самом деле, на этом уровне тоже такой глубокий рапорт возникает. И глубокая связь с другим человеком, в том числе и энергетическая связь. А на этом наш тренинг заканчивается. Всем спасибо всем, счастливо всем. А пока в понедельник будет продолжение, но уже на кардинально другую тему. Всем привет! Умное радио. Радио умного.